Кинг Куджо. Роман. Перевод с английского. Жуковский. Кэрмен. 1993 год. На страдании у них был наметанный глаз. Старые мастера, как точно они замечали, где у человека болит. Как это в нас, когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали. Уистон Хью Оден. в Музее изящных искусств. Перевод Грушко. Как умирал мой старый пес, я видел до конца, как он от боли землю грыз у моего крыльца. Серебряной лопатой я ему могилу рыл, на золотой цепи туда его я опустил и повторял, звено во тьму спуская за звеном, прощай, мой старый верный пес, ты был Хорошим псом. Народная песня. Ну что ж, все в порядке. Профессор вкусных каш.